Глава 16. Макс меня достал. Еще и дня не прошло с того момента, как мы начали с ним встречаться. Фиктивно встречаться, а он уже задушил меня своим вниманием. «Спокойной ночи. Доброе утро. А хорошо ли ты спала, а что ела, а какие уроки у тебя сегодня? Ну просто невозможно. На вечерней прогулке мне казалось, что мы поговорили обо всем, о чем только можно. Но пока я поднялась домой на лифте минуты за две, уже накопилась гора сообщений. А так как я теперь тоже влюбленная девушка, я, естественно, ему отвечала. Но как же это бесило? Почему Макс такой прилипала? Я думала, что он, как обычный парень, будет писать только тогда, когда у него случится что-нибудь интересное, а не каждую минуту. Мне нужно больше свободы. Из всех моих молодых людей он самый главный болтун. Если бы не сложившаяся ситуация, я бы давно ему отворот-поворот дала. Но придется немного потерпеть. К сожалению. Когда я увидела в школе Кристину, я вспомнила, что совершенно забыла о том, что должна была ей позвонить после нашего разговора с Максом. Да и как мне вспомнить, если парень забил мне всю голову и занял все свободное время? Что ж, расскажу все сейчас. Надеюсь, она на меня не в обиде. «Я еле до школы дожила. Давай, рассказывай, что там между вами, вы пара или нет?» накинулась на меня подруга. Минут десять я непрерывно рассказывала, что было вчера во всех подробностях, как любила Крис. Она же в это время смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Ее пальцы переплелись, а улыбка была лучезарна, как никогда. За все время моего повествования Кристина ни разу не сказала ни слова. Мне казалось, она даже дышала через раз. Закончив свою мысль, я ждала какой-то реакции от подруги, но она стояла как статуя и ничего не говорила. Я даже начала за нее переживать. Неужели она была настолько впечатлена такой средненькой историей нашей любви? Я помахала рукой у ее лица, и Крис отмерла. Ее улыбка стала еще шире, хотя, казалось бы, куда больше. Она крепко обняла меня и сказала, что очень рада за нас. Подруге всегда нравилось, когда друзья гуляют парочками. В парке Кристина частенько заглядывалась на них и представляла меня с ней на месте тех девушек. По ее мнению, это выглядело слишком мило. Как-то в шестом классе она сказала, что считает меня своей самой лучшей подругой и мечтает, чтобы в будущем мы нашли себе хороших мужей и все вместе дружили. Она рисовала в своей голове картинку, где я со своим благоверным прихожу к ней и её супругу в гости. Мы пьем часть тортика, тортиком и играем в настольные игры. У Кристины всегда были милые мечты. Но вот суждено ли сбыться этой? «Ой, твой телефон скоро взлетит от такого количества сообщений. «Это Макс там тебе пишет», — отпрянув от меня, верно подметила Крис. «Да, это Макс. Он и раньше меня сообщениями закидывал, а теперь мы с ним переписываемся целый день. Правда, у меня милый парень?» — с хитрой улыбкой произнесла я. «Это мило, но, не пойми меня, неправильно. Разве вам не нужно время, чтобы отдыхать друг от друга? Такими темпами вам может быстро все это надоесть, и отношения закончатся, не успев начаться. А вы разве с Женей меньше общаетесь? В разы. Мы с ним желаем друг другу доброе утро и узнаем о планах на день. Потом мы не переписываемся, так как у каждого школа, репетиторы и прочие дела. Зато вечером каждого из нас ждет интересная история. В нашей паре есть место личному пространству, которое, как по мне, очень важно. «Ну, не знаю. Это больше похоже на то, что вам не о чем поговорить или вовсе не интересно». Эта фраза заставила Крис задуматься. Ее брови слегка сдвинулись друг к другу, а взгляд из мечтательного изменился на серьезный. Она явно не ожидала такого. «Думаешь, я никогда не рассматривала вопрос под таким углом. Это мои первые отношения, и, возможно, я ошибаюсь. Ты со всеми своими парнями общаешься все время?» «Ну, конечно. А как ты по-другому построишь гармоничный союз? Вы же должны узнать каждый аспект интересов друг друга. Молча вы не достигнете общей цели. А разве наши вечерние разговоры не в счёт?» «Милая, пойми, если ты прямо сейчас с ним не разговариваешь, то он разговаривает с кем-то другим. Возможно, это его школьный друг, например, Макс. А возможно, это какая-нибудь обворожительная девушка, которая каждый день подбивает клинья к твоему парню. Тебя же с ним рядом нет, даже по переписке». «Ты что? Женя не такой. Он бы никогда так со мной не поступил, я уверена». «Делай, как знаешь, только потом слезы не лей. На правах твоей лучшей подруги я обязана была тебя предупредить». Кристина нервно сглотнула. Она выглядела растеряна. Мои слова явно посадили в ней зерно сомнений. «А что же нужно, чтобы оно взошло?» «Правильно. Нужно постепенно его поливать и удобрять. Тогда деревце получится здоровым и прочным, раскинет свою крону и будет меня очень радовать. Главное, чтобы все получилось не так, как с Максом. Я обязательно поговорю об этом с Женей. Хочу знать его мнение». Все в том же смятении», — сказала подруга. «И чего ты этим добьешься? скрестив руки на груди, поинтересовалась я. «Ну, как чего? Мы поговорим, сопоставим все «за» и «против» и придем к какому-то общему решению». «Сразу видно, что это твои первые отношения», произнесла я, закатив глаза. «Парни устроены абсолютно по-другому. Они не любят эти неловкие ситуации и сложности в отношениях. Молодому человеку легче сказать, что у вас все хорошо, и проблему ты себе надумала, чем работать над ней». «Умная девушка проявляет свою хитрость и плавно подводит парня к тому, что ей нужно. Уж поверь человеку, у которого за спиной огромный опыт». «Но у меня тоже опыт есть, только он больше теоретический. Я много читала и смотрела про гармоничные отношения. Психологи говорят, что нужно разговаривать о проблеме, а если все хорошо, то не душить своего партнера излишним вниманием. Решать тебе, но ни одна книжка не заменит личного опыта». Блеск в глазах подруги померк. И она глубоко погрузилась в свои мысли. Маленькая девочка внутри меня ликовала. Возможно, с моей стороны было некрасиво так поступать, но других вариантов дать понять Кристине, что они с Женей не подходят друг к другу, у меня просто не было. По моей коже пробежал холодок. Я неосознанно повернула голову в сторону и увидела сердитый взгляд Егора. Ему-то что от меня было нужно? Уже который день мирно жили. Может, не стоило нарушать идиллию? «А может, он все слышал?» «Нет, этого не могло быть. Парень стоял далеко от нас. Понять, о чем мы с Крис разговариваем, он мог, только если умел читать по губам. Вряд ли Платонов обладал таким навыком. Тогда что не так?» Я вопросительно мотнула головой, на что молодой человек лишь гневно отвернулся и что-то пробубнил себе под нос. «Ну и, пожалуйста, злись на себя. Это не у меня странное поведение». Весь оставшийся день я чувствовала себя просто прекрасно. Активно отвечала на уроках, рассуждала вместе с учителями, общалась с одноклассниками, даже Максу отвечала больше обычного. А вот Кристина выглядела подавленно. Она была погружена в свои мысли, и происходящее вокруг ее мало интересовало. На мои вопросы подруга отвечала односложно и постоянно смотрела на телефон. Быть может, она и хотела написать Жене, но гордость и неуверенность не позволяли ей этого сделать. Ничего, зато потом будет легче. Когда я пришла на репетицию, посвященную празднику, Макс уже ждал меня там. Мы встретились глазами. Парень сорвался с места и поспешил навстречу. Он крепко обнял меня и сказал, что очень скучал все то время, что мы не виделись с ним. Я ответила то же самое, то, что он хотел от меня услышать. Макс и не думал сбавлять обороты. До репетиции он порывался встретиться возле моего подъезда, но внимания любопытной соседки мне было не нужно. Я как чувствовала, что Нина Григорьевна будет поджидать меня у выхода. Ей было интересно, куда это я так часто хожу. По ее лицу было видно, что она хочет услышать что-то в духе «на свидание с мальчиком», тогда бы она с большим удовольствием вылила на меня целый шквал эмоций. Но я не была глупой маленькой девочкой и давно умела придумывать правдоподобные отмазки, а тут даже сочинять ничего не надо было. Когда я ей сказала, что она сможет меня увидеть выступающей 1 мая в парке, она просияла и сказала, что я большая молодец. Еще одной причиной для радости, что Макс не встретил меня у подъезда, стало раннее возвращение бабушки домой. Ей бы явно эта картина не понравилась. Малыш, может, сходим сегодня в кино? Интересный фильм не обещаю, но вот приятная компания точно будет. «Малыш, неужели мы дошли до той стадии отношений, когда давались эти ужасные прозвища? Терпеть их не могла. Каждый раз слыша, как парочки называют друг друга зайками, котиками, медвежатами и тому подобным бредом, мне становилось прям тошно. Откуда вообще взялась потребность называть своего любимого человека животным? У каждого из нас есть свое имя. Просто скажи его в уменьшительно-ласкательной форме, и это уже будет мило». Можно? «А на что пойдем?» «Не знаю. Давай после репетиции придем в кинотеатр и выберем самый ближайший сеанс». План был надежен, как швейцарские часы. Если бы я действительно хотела сходить в кино с молодым человеком, то такой расклад меня бы не устроил. Мы могли бы попасть на премьеру, на которую билеты раскупили за несколько дней, и вообще ничего не посмотреть. Но в случае с Максом я была более чем «за». Я даже хотела, чтобы билетов не было. Тогда я могла бы сделать вид, что очень расстроилась, и у меня пропало настроение, и мы сразу пошли бы домой. Долго поговорить у нас не получилось. В скорости после встречи с моим навязчивым ухажером на место проведения пришла Валентина Дмитриевна. Для нее дело было превыше всего, и спуску нам она не давала. На самом деле я редко встречала людей, которые прям горели своей работой. По уставшему виду женщины и вечно большой кипе бумаг было понятно, что спит она мало и допоздна делает ту работу, которую не удается сделать в ходе дня. За час репетиции руководитель старался уделить внимание каждому и помочь с оттачиванием движений. Да что и говорить, достаточно вспомнить неуклюжие движения Макса на первом занятии и мои многострадальные белые кроссовки. Ох, и гоняла она его. Зато сейчас движения парня стали плавными, а я перестала тратить каждый раз целую пачку влажных салфеток. Репетиция прошла быстро и плодотворно. Благодаря стараниям моего парня сегодня мы наконец-то не были самой худшей парой. Танец был полностью выучен, и это значит, что мы на финишной прямой. Оставшееся время пойдет на повторение и оттачивание движений. Взяв сумку, я посмотрела на Макса, и мы направились в сторону кинотеатра. Парень нежно взял меня за руку, и от прикосновения на его лице появилась улыбка. Я же абсолютно ничего не почувствовала. Это как к идти с незнакомцем. Прикосновение есть, а внутри ничего не ёкает. Наши разговоры были поверхностными и давно стали однообразными. Мой навязчивый ухажер не был тем человеком, которому бы хотелось открыть душу. Придя на место, я с сожалением осознала, что перед нами купили последний билет на романтический фильм. Я слышала про него давно, но все никак не находила времени посмотреть. Видимо, я не найду. Что ж, придется искать в интернете. Из ближайших сеансов был только ужастик. Я была удивлена, что его показывают так рано. Обычно страшные фильмы крутили часов с десяти вечера. Малыш, пошли на ужастик, будет весело. Но если ты боишься, мы можем подождать следующий фильм. Макс с игривой улыбкой смотрел на меня, а я уже начинала закипать. Если он еще раз назовет меня малыш, я его тресну по голове, чтобы навсегда забыл это слово. «И ничего я не боюсь. Разве ты не помнишь, как стойко я выдержала самый страшный квест?» «Конечно, помню», — только и сказал парень. И в этот момент меня как током ударило. В тот день я обнималась с Женей, а Макс меня приревновал. Неловко вышло. «Ой, ребят, привет!» — поздоровалась я с Кристиной и Женей. Как же вовремя они пришли. «Складывается впечатление, что вы за нами следите. Признавайтесь, куда вы спрятали жучок? В мою сумочку?» «В твою помаду», — поддержала мою шутку Крис. «На какой фильм собираетесь?» восставший из пепла. А вы?» — подал голос Макс. «Тоже. Уже и билеты онлайн купили. Какие у вас места? Может, мы рядом сидим?» С этими словами Женя разблокировал телефон, чтобы посмотреть их места. «А мы только собирались купить билеты и не думали над местами. Теперь выбор будет сделать легче». С улыбкой произнесла я. К моему большому сожалению, мы не смогли сесть вместе. Самые близкие места к ребятам были на ряд выше. Макса обрадовал этот факт, ведь он хотел провести время наедине со мной. А вот я расстроилась. В моей голове уже родилась картина, как мы с Женей сидим рядом, и в страшный момент я как бы случайно хватаю его за руку. Естественно, чтобы никто не заметил. Я пошла в зал занимать свое место, а мой навещивый ухажер побежал покупать попкорн. Вернулся Макс с самым большим ведром. Смотря на них, я каждый раз думала, кто покупает такой большой объем. Теперь я получила ответ на свой вопрос. Зачерпнув горсточку, я отправила первую попкоринку в рот и с ужасом осознала, что это за вкус. Он был соленый. Чем же я так провинилась? Повернув голову в сторону, я увидела, как Женя дал подруге цветной, самый сладкий попкорн. Вот что я хотела есть. Наши вкусы с Максом кардинально отличались. Даже если бы у меня и были бы к нему какие-то чувства, то они быстро бы испарились». «Ты чего не ешь? Не бойся, такого объема нам хватит на весь фильм». «Дело не в этом. Я терпеть не могу соленый попкорн», — разведя руки, сказала я. «Я не знал. Сейчас принесу тебе что-нибудь другое». «Невозможно знать, если ты даже не спрашивал». Настроение от милующихся Жени и Кристины становилось только хуже, поэтому до сеанса я решила посмотреть видосики. Но в одиночестве я была недолго. Мой парень, видимо, осознал свою ошибку и принес мне шоколадные батончики с соком. «Сладкий закончился, а шоколадки ты любишь, это я запомнил». Немного запыхавшись, произнес парень. «Спасибо, ты всех в очереди растолкал? Как ты так быстро успел купить?» «Мой знакомый тут работает». Если бы я его сразу заметил, то и в первый раз не стоял бы. «Тихо, фильм начинается!» Мы расположились поудобнее на наших местах. Макс с огромным аппетитом опустошал свое ведро, а я развернула шоколадку и принялась наслаждением ее есть. Фильм оказался абсолютно не страшным. Я заранее предугадывала, когда появятся упыри, и мне было даже скучно. А вот сидящая рядом со мной девушка явно переигрывала. При каждом страшном моменте она вздрагивала, крепко прижималась к своему спутнику, зажмуривала глаза и говорила, «Блин, как страшно! Скажи мне, когда закончится!» На что он ей отвечал, «Детка, со мной можешь ничего не бояться». А у самого руки тряслись. Периодически я поглядывала и на наших голубков. Они мило разговаривали и хихикали. Когда Кристина перестала смеяться, Женя сделал то, чего я явно не хотела видеть. Он придвинулся к подруге поближе, насколько позволяли кресла, и нежно ее поцеловал. Меня как ножом по сердцу ударили. Их руки переплелись, и поцелуй все продолжался и продолжался. В конечном итоге я не выдержала и первая отвела взгляд. Голова закружилась. Ком встал в горле, мне стало тяжело дышать. Буркнув, я на минуточку, вылетела из зала и направилась к женскому туалету. Все кабинки были свободны. Я зашла в самую дальнюю, опустила крышку унитаза и села на нее. Слезы градом покатились из глаз. «Это я должна быть на ее месте! Это меня Женя должен обнимать и целовать! Почему из всех девушек мира с ним встречалась именно моя подруга?» Я не хотела выходить. Мне хотелось, чтобы фильм шел вечно, и никто сюда не входил. Как же больно и тошно. «Мама, но ну я не хочу домой! Я хочу еще на один мультик!» «С твоим сегодняшним поведением это твой последний мультик на этой неделе. И последняя шоколадка тоже. Это же надо было вылить сок в кинотеатре. Еще и себя испачкал. Иди сюда, отмываться будем!» «Но, мама, я не хочу!» «В жизни не всегда все складывается так, как ты этого хочешь. Лучше пойми это с малых лет». У этой малышки день складывался так же паршиво, как и у меня. Хотела бы я опять стать пятилетней. Прекрасное время, когда твою голову не забивают мысли об экзаменах, поступлении и разбитых сердцах. Мама с дочкой еще какое-то время пробыли в туалете. Дождавшись их ухода, я подошла к зеркалу. Тушь немного потекла, а взгляд был, как будто мне не купили котенка. Открыв сумочку и достав ватную палочку, я принялась устранять последствия своей истерики. Никто не должен узнать. Шум в коридоре начал нарастать, и я поняла, что один из сеансов закончился. «Неужели наш? Как долго я тут проторчала?» Дверь распахнулась, и в мое убежище, громко смеясь, зашли две девушки. «Выглядишь очень грустной. У тебя все хорошо?» спросила рыжеволосая пристально глядя на меня. «Тебе не о чем беспокоиться. Фильм фильме была трагическая концовка, а я слишком впечатлительная», — сказала я, и сквозь боль на моем лице появилась улыбка. «А вы с какого сеанса? У меня подруга тоже здесь, но смотрит другой фильм, телефон отключила и трубку не берет» оставшиеся из пепла. Фильм — полное разочарование, не советую смотреть», — подключилась к нашему разговору вторая девушка. «Ой, тогда мне пора. Спасибо за беспокойство». Два сеанса закончились одновременно, и холл был переполнен людьми. Все спешили выйти на улицу и пойти по своим делам. Когда толпа расступилась, я увидела ребят. Они ждали меня и активно что-то обсуждали. Казалось, друзья совсем меня не замечали. «Вик, вот ты где». «Макс сказал, что ты вышла на моменте, когда Хэнк нашел книгу. Ты самое интересное пропустила. Что ты так долго делала?» Прервав обсуждение, спросила Крис. «Думаю, Макс с удовольствием перескажет мне все в мельчайших подробностях». Провокационный вопрос я решила проигнорировать. «Конечно, малыш. Вы так мило друг друга называете?» Подавив смешок, произнес Женя. «Вот и ему это казалось глупым. Уверена, Кристине он не стал придумывать комичное прозвище». Надеюсь, Женя не думал, что мне это нравится. Нужно было срочно увести Макса, пока он еще что-то не выдал. Да и настроения у меня уже не было. Хотелось завернуться в плед и не выходить на улицу, пока душа не перестанет болеть. «Ребят, уже поздно, мне домой пора. Классно, что мы встретились. Пошли, Макс!» «Я тоже домой собираюсь. Мама печенье с шоколадной крошкой сделала. Завтра принесу с собой в школу». Как же вовремя Кристина захотела домой. Все время нашей дружбы я хотела, чтобы мы жили не только в одном доме, а на одной лестничной клетке. Хотела постоянно быть с ней на связи, делать вместе уроки, ночевать каждые выходные. Но именно сейчас я жалела, что мы не живем с ней на разных концах города. Мое мучение закончилось бы намного быстрее. По дороге ребята продолжили обсуждать фильм. Как выяснилось, никому не понравилась картина. А Макс был единственным, кто посмотрел от начала и до конца. Конечно. Нашим влюбленным было некогда, у них были дела поважнее, и хоть я не вслушивалась в их разговор, отдельные фразы цепляли мой слух. Мое отсутствие в разговоре сложно было не заметить, поэтому Кристина аккуратно поменялась местами с Максом и подошла ко мне. «Что у тебя случилось?» — толкнув меня в бок, поинтересовалась подруга. «Ничего, все хорошо!» — отнекивалась я. «Не думала, что за шесть лет дружбы у нас могут быть секреты друг от друга. Ты идешь и молчишь, это явно на тебя не похоже». «Я расскажу тебе все, только не при парнях. Когда мой придешь, жди моё сообщение». Крис кивнула и обратно поменялась местами с моим навязчивым ухажёром. если парни заметили наше перешёптывание, то вряд ли поняли их истинную причину. И это к лучшему. Не хватало мне придумывать правдоподобное оправдание, которое устроило бы всех троих. Наконец-то, расставшись на переходе, мы с Максом пошли в сторону моего дома. Парень, не скрывая своих чувств, приобнимал меня и держал за руку. А я позволяла ему это делать, не подавая виду, что мне не особо и нравится. Наверное, со стороны наша пара выглядела очень мило, но идиллию пришлось нарушить. Бросив руку Макса, я отошла подальше от него. «Я что-то не так сделал», — забеспокоился парень. «Мы подходим к моему дому. Соседка так и жаждет подловить меня на чем то чтобы сказать бабушке, какая же я плохая. Эх, что же с людьми делает пенсия? Я практически не знаю, что такое свободное время и, как оказалось, не хочу знать». А почему ты не хочешь сказать бабушке, что мы встречаемся? Потому что влюблена в твоего лучшего друга, а ты лишь мой способ приблизиться к нему. Я надежный молодой человек. Но ты не он. Обманывать тебя не буду. Если хочешь, я сам с ней поговорю. Вот этого делать точно не надо, если ты не хочешь ждать моих 30 лет. Почему именно 30? Вначале нужно закончить школу, потом бакалавриат в институте, но этого будет мало, поэтому надо закончить магистратуру и дополнить это аспирантурой. После этого еще поработать какое-то время, и вот мне уже 30 лет». «И ты, правда, всего этого хочешь? Не пойми неправильно. Ты умная и потрясающая девушка. Если поставишь цель, то добьешься всего того, о чем мечтала. Но тебе не кажется, что такой сценарий жизни идеальный для твоей бабушки, но не для тебя». Так и есть, но я же не хочу домашнего ареста и каждодневных нравоучений. Пока я не съехала от родных, приходится им немного подыгрывать, точнее бабушке. Дедушке главное, чтобы я была счастлива. Прости, но я бы не хотела оказаться в такой ситуации, сказал Макс и виновато посмотрел на меня. А что мне на него обижаться? Я бы сама не хотела оказаться в своей ситуации. Авторитарная бабушка, инфантильная мама, мифический отец. Не самый лучший семейный набор. Подойдя к моему подъезду, мы стали под козырек, который закрывал обзор всем зрителям. «Бабушка сейчас дома, поэтому я могла быть спокойна. Чего не скажешь про Макса». Он судорожно оглянулся по сторонам и сильно начал волноваться. Я смотрела на него и не понимала, что происходит. Какие мысли нарушили его спокойствие. Долго гадать мне не пришлось. Одним быстрым шагом парень сократил расстояние между нами. И поцеловал меня.